— Насчет державного Цезаря я ничего не слыхал, — терпеливо промолвил Уилл. — А вот то, что вы сказали насчет Уэйда, мисс Мелли, так ведь и я как раз о том же. Тут на обороте наклеен стишок. Я знаю, мисс Карлетт не больно жалует стихи, но мне казалось, что эти могут прийтись ей по душе. Он перевернул купюру. С оборотной стороны на нее был наклеен...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 Это же не просто бумажки, как правильно сказано в стихах. Это память о той жизни, которая ушла безвозвратно. Ах, Мелли, не будь такой сентиментальной. Бумага всё равно остаётся бумагой, а у нас её так мало. И мне надоело слышать мамушкину воркотню из-за щелей на чердаке. А когда Уэйд подрастёт, у меня, надеюсь, найдётся для него достаточно зелёных банкнот вместо этих никчёмных бумажек.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 не находя в себе сил сделать еще хоть шаг ускарлет остановилось сердце а затем оно толкнулось о ребра и забилось бешено когда мэллис нечлено раздельным криком упала в объятия этого оборванного солдата и его голова склонилась к ее лицу не помни себя скарлет бросилась вниз по ступенькам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 И непомерного счастья Скарлетт в смятении взглянула на него и прочла в глубине его глаз понимание и участие.